Александр Сапаров Цикл «Царёв-врач» Книга вторая Личный лекарь Грозного царя Текст читает Дмитрий Поляков Я загорал на лежаке. С утра была отличная погода. Яркое испанское солнце припекало к кожу, глаза были закрыты, но шум прибоя, невнятные беседы и смех окружающих не давали забыть, что я сегодня на Майорке и впереди ещё несколько дней беспечного отдыха. Неожиданное ощущение солнечных лучей на коже исчезло, и вроде бы потемнело. Что за ерунда, неужели туча? С досадой подумал я и открыл глаза. Прямо передо мной стоял монах в чёрной рясе и накинутом на голову колпаке. На его груди висел большой католический крест. Лица видно не было, но я чувствовал, что горящие глаза монаха внимательно смотрят на меня. По телу пробежала неожиданная дрожь, я вздрогнул и непроизвольно моргнул. И монах исчез. Никто не загораживал мне вида на море. На душе стало спокойней, но почему-то заболела голова. Я заскрепел зубами и проснулся. В нашей сыренной спальне стояла жара. И стопник, видимо, перестарался, натопив, как в лютый мороз, хотя на улице была оттепель, и к тому же вьюшка была закрыта слишком рано. «Сереж, ты что, не спишь? Ночь на дворе?» – раздался встревожный голос жены. Да так, ответил я. Проснулся вот всякая чертовщина снится. Ах, свят-свят, перекрестила Сира, ни к добру это, ни к добру. Я встал и подойдя к яндеве, зачерпнул ковшик кваса, но тот, согревшись в жаркой спальне, был тёплым до тошноты. Накинув шубу на исподнее, сказал жене, что поищу квасок холодней, она уже протянула руку к колокольчику, но я покачал головой и сам в чунях на босу ногу прошлепал вниз, где в сенях рядом с кухней стояла бочка. В ней квас должен был быть холодным. Там я сел на высокий порог и, прихлебывая ледяную жидкость, задумался о своем сне. За время, проведенное в новом мире, снилось разное, но такого яркого и тревожного сновидения не было давно. Последний раз я примерно такой же сон видел перед тем, как провалился в прошлое. Интуиция твердила, что этот сон предвещает будущие большие неприятности. А учитывая, сколько у меня недоброжелателей, это было отнюдь не удивительно. Только одно пресечение будущей династии Романовых перевешивало все мои остальные деяния в этой жизни. Однако долго я не размышлял, потому что по полу гулял сквозняк, а поднимаясь наверх. Философский решил, что прибавление ещё одной неприятности в моей беспокойной жизни ничего не изменит, и потому постарался выкинуть тревожные мысли из головы, и на удивление быстро заснул. В палатах Московской купеческой английской компании вечером было немноголюдно. За круглым столом сидели несколько руководителей и только что приехавший эмиссар королевы Томас Милтон сразу приступил к делу. Господа, ваши сообщения о последних событиях в Москве заставили королеву срочно послать меня уточнить положение дел и как эти события могут отразиться на нашей торговле. А сейчас я внимательно выслушаю ваше мнение. Один из купцов, Готфри Уильямс, завёл речь. Сэр Томас хочет отметить, что в течение этих двух лет буквально на глазах изменилась обстановка царского двора. Как вы уже знаете, Вестфалец Бомелиус, который являлся личным врачом Иоанна Васильевича, был зверски замучен и зажарен на сковородке. Мы скорбим по поводу его утраты. Тем не менее, мы ожидали, что, несмотря на подозрения царя, он всё же вновь затребует врача из Англии, однако этого не случилось. Совершенно неожиданно для нас и наших агентов, он взял врачом одного молодого родовитого боярина. С этим боярином связана интересная история. Якобы в детстве он был похищен и воспитывался в глуши у какой-то бабки знахарки, где приобрёл невиданные доселе медицинские познания. И вот этот молодчик становится врачом монарха, а мы лишились такого рычага влияния. Но кроме того, этот малый оказался талантливым производственником. И сейчас вы можете видеть у нас на столе плоды его трудов. И купец указал им сероны кипящий на столе пузатый самовар. Но самое главное, он смог осуществить производство прозрачного стекла невиданной красоты, них не уже сделали из горного хрусталя. Я слышал, что так это стекло теперь и называют. Царь поспешил всю продукцию этой мануфактуры взять под себя. И теперь собирается продавать нам, даже страшно представить, по каким ценам. Но если не возьмём мы, возьмут голландцы или датчане. Этот молодой человек сейчас уже член парламента и глава медицинского министерства. Вы можете представить себе такую карьеру. Притом наши доктора, которые сдавали ему экзамен, сэр Томас изумлённо выпочил глаза. Да-да, не удивляйтесь, именно экзамен. Так вот они все отмечают необычайную эрудированность молодого человека в вопросах медицины. И по его иногда вырывающимся насмешливым замечаниям было понятно, что многие медицинские загадки для него ясны как божий день. Злые языки говорят, что он выпотал тайну стекла у венецианца с острова Мурано, а потом убил его, но мне не нашли ни одного подтверждения этому факту. И где он получил столь хорошее медицинское образование, абсолютно непонятно. Сейчас мы в некотором затруднении. Царь последнее время почти не принимает наших визитов и чем-то недоволен. Мы не исключаем влияния на него со стороны этого дворянина с варварской фамилией Щипотнев. Господа, взял слово Сэр Томас, совершенно ясно, что мы имеем дело с диверсией конкурентов. Кто подсунул этого человека царю, надо непременно выяснить. Потом всё имеет свою цену, его надо купить. Ну, а уж если мы его не сможем купить, то, как известно, нет человека — нет и проблемы. Я сидел в своем приказе и занимался составлением планов обучения своих будущих учеников, когда ко мне постучался охранник и извиняющимся тоном сказал «Туточки немец Аглицкий до да вас, Сергей Никитыч! Да как? Можно его пустить?» «Ну давай, пусть идет. Не держать же под дверями». Открылась дверь, и в неё вошёл молодой мужчина в типичном средневековом европейском костюме. Я до того привык за эти годы к нашей одежде, что этот англичанин показался мне просто ряженым. Он низко поклонился мне и махнул шляпой, что мне совсем не понравилось. Ишь размахался, в шею разбрасывает, — подумал я. Встал, приветствовал гостя и предложил присесть и рассказать, что привело его ко мне. Тот с любопытством, оглядывая обстановку, начал свои объяснения. Я между тем с интересом смотрел, как по его брови ползла здоровенная вошь. Мой собеседник, не глядя, поймал её ногтями правой руки и с громким треском раздавил, от чего меня аж передёрнуло. Он сообщил, что его зовут Джиром Горсей, он является младшим компаньоном английской купеческой компании и что он уполномочен от имени руководства компании провести переговоры со мной. Мистер Гарсей, вы понимаете, что я, как верный слуга своего государя, буду вынужден поставить его в известность об этом визите. Конечно, конечно, я всё понимаю, Сергей Никитович. Но ведь тема нашего разговора никоим образом не будет касаться безопасности вашего суверена. Уважаемый боярин, я вам прямо скажу. Мы в компании озадачены появлением в окружении Иоанна Васильевича столь образованного молодого человека. Не скрою, нам бы очень хотелось знать, где вы получили столь исчерпывающие знания по стольким наукам, в частности медицинским. Ваша откровенность не останется невознаграждённой. Скажите мне, во сколько вы её оцениваете? И вообще, такому талантливому человеку не место в этой ужасной стране. Мне почему-то кажется, что образованный человек должен тяготиться пребыванием среди дикарей. Мистер Герсей, скажите, а вы не боитесь говорить мне такие слова? Вы считаете, что живёте среди дикарей, только вот эти дикари каждую неделю ходят в баню и стирают свою одежду. а вы таскаете на себе тучу в шеи, нисколько этого не стесняетесь и воняете хуже навозной кучи». Англичанин, не ожидавший таких слов, растерялся. «Но, мистер Щепотня, в наличии в шеи — это же нормальное явление». «Нет, мистер Гарсей, это нормальное явление для дикарей, к которым вы относитесь, а для цивилизованных людей, если вы знаете, что значит это слово. Норма — отсутствие на теле и в волосах всей этой гадости». Я вижу, разговор у нас не получается, вздохнул мой собеседник. Очень жаль, но если вы передумаете, вам не будет поздно навестить наш офис здесь в Москве. Вас там будут ждать. Нет, почему же? У нас вполне может получиться разговор. Если вы без всяких намёков конкретно изложите по пунктам, чего ваша компания хотела бы именно от меня. Ну, а я в свою очередь, изучив ваш список, смогу вам также конкретно изложить свою точку зрения на эти вопросы. И по всем тем просьбам, которые я смогу удовлетворить, вы получите детальные подсчеты, сколько чего, в какие сроки и, главное, сколько это будет стоить. И не стройте иллюзий. Иоанн Васильевич будет все знать о наших договоренностях. Кроме того, дорогой Джером, не обижайтесь на мои слова о дикарях, но для большинства нашего населения вы таковыми являетесь. У нас принято еженедельное мытье тела. Я знаю про ваш обычай ходить всю жизнь грязным и ловить на себе насекомых, но сейчас вы находитесь в нашей стране, и я вам советую, пока вы здесь, мойтесь хоть изредка. Наша насы не привык к такой вони от людей. Распрощавшись с растерянным англичанином, я переоделся и поднялся в Думу, где сегодня вновь продолжились споры о строительстве порта у Михаила Архангельского монастыря. Когда я вошёл туда, в нетопленные летом палаты уже было жарко от спорщиков. Андрей Щелкалов бросил на меня неприязненный взгляд и громко сказал: "А вот и Сергей Аникитович пожаловал. Не расскажешь ли нам, чего это к тебя английские купцы зачистили? Я так понимаю, сейчас тоже будешь за порт тратовать. Андрей Якольч, скажи мне, каким волшебством ты раньше всех всё узнаёшь? Не успел от меня Горсаев идти, а ты уже всё знаешь. Может, сам расскажешь, о чём мы речь вели? А что тут думать? Уговаривал он тебя их сторону принять. Так вроде бы совсем недавно и ты, Андрей Яковлевич, мне говорил, что надо бы на порт там строить, а теперь от своих слов отказываешься. Щелкалов поперхнулся и закашлял, закрыв рот рукой. Царь, сидящий на троне, засмеялся. Что, Андрей Яковлевич, уел тебя щепотнев? Не будь лишнего говорить. А ты, Сергионькич, расскажи, что за разговор у тебя с купцом был? Иван Васильевич, может, ты разрешишь мне лично с тобой это дело обговорить, а уж потом решишь, надо ли всем о том рассказывать? «Хорошо. А сейчас скажи нам, что думаешь про порт сей? Много уже в воду в ступе толчем, а решения нету». «Иан Васильевич, думаю я, что порт для царства твоего там нужен, и строить его нужно таким, чтобы множество кораблей могло приходить и разгружаться, и чтобы там и наших купцов корабли могли стоять, и флот военный наш». Сзади меня негромко хмыкнул Щелкалов. «Щепотнев, уже и флот у нас нашёл». «Иан Васильевич». «Думается мне, что англичанам торговля эта нужна не меньше, чем нам. А раз нужна, пусть и мастеров присылают порт строить и корабли. Не захотят, есть и голландцы, и другие найдутся». «Сергия Никиты, чё ради совсем недавно ты что-то про Котлин остров говорил?» «Государь, так одно другому не мешает. Великому царству твоему и два порта могут понадобиться. А сейчас ты меня спросил, нужен ли порт на море белом. Я и сказал мнение своё». «Ну что же, бояре, слушал я вас ни один день и ни два...» Разные были слова сказаны, но склоняюсь я всё же к словам бояр моих, которые за порт в Михайло-Архангельском ратуют. Правильно Щепотнев сказал, великому царству одного порта мало, но пока хотя бы там построим. Раздался недовольный гул, но единственный взгляд Иоанна Васильевича – и гул утих. Царь вышел, и немногочисленные думные бояре, переговариваясь между собой, тоже поспешили к выходу. Я же, помню о приказе царя, пошёл вслед за ним – «Но «Ну давай щепотни вниз, стой, садись напротив меня», — сказал Иоанн Васильевич. «Ты меня всё время удивляешь. Наверняка и сейчас что-то поновее скажешь». «Государь, приходил ко мне компаньон московской компании Джером Гарсей. Он сейчас в ней не из первых, так, младший компаньон. Я думаю, что ко мне именно его прислали не потому, что оскорбить хотели, но дали понять, что очень сильно делами моими не интересуются. Однако это не простака, а уловка». Ясно, что их майм анфактур интересует и стекло мое, которое не хуже хрусталя горного и бешеных денег стоит. Кроме того, наслышаны они и о школе медицинской. Государь, я вот что думаю. Для английских немцев мы сейчас как свет в окошке. Они почти как мы сейчас в окружении врагов. С гишпанцами воюют, с голландцами тоже не мира ни войны, с французами такие же дела. Мне кажется, что они за торговлю с нами намного и пойдут, и порт построят, и мастеров своих привезут. «Да только вряд ли они корабли нам строить будут. Не захотят ведь себе соперников на море иметь. А нам кровь из носу, а флот свой и торговый, и военный надо иметь. Порт построим, крепость ведь надо будет там ставить. А то швед недалеко придёт и пожжёт всё. А будет флот, ещё не всякий враг туда сунется. Сейчас в компании думать будут, какие мне просьбы писать, а мы должны уже знать, чего с них за эти просьбы спросить». Я помолчал. «Ещё, Иоанн Васильевич». Жил я, когда у бабки-знахарки в лесу лежали у нее карты старые. Ее дед трудознатцем был и всю Карелу обошел. Нашел он у озера одного руду медную. Но когда пришел домой, больной уже, умер, и никому до карт дела не было. А мне было любопытно. Выглядел все и сейчас по памяти нарисовал, где руда медная есть. Главное, у озера это все, так что можно будет там рудник ставить и медь по рекам вывозить. Так вот, есть у меня задумка великая попробовать там такой рудник и заводик поставить. Только мне кажется, что англичанам это не очень понравится, ведь они сейчас нам медь привозят, а тут мы, может, сами продавать будем. Царь сидел задумчиво постукивая по столу пальцами правой руки, унизанными перстнями. Ты, как всегда, интересно говоришь, Петнев. И дела хорошие предлагаешь, и самое главное, вижу я, что радиешь ты не о себе, а о царстве моём. Но вот дел ты на себя взвалить хочешь больше, чем увезти сможешь. Посему с Рудником этим решим так. Знаю я, что дружен ты с главой пушечного приказа. Есть у него там разные мастера, даже несколько тех, кто в Рудниках таких работал. Так что составишь мне челобитную, где всё как есть обскажешь, сколько и чего нужно для начала. И с князем Каркодиновым тоже обговори. Он у тебя в аптекарском приказе водку твою анисовую и что, так просто пьёт». Пусть поможет управляющего понимающего даст. Если там меть найдут, дам я тебе эти земли вместе с людишками и от налога освобожу на несколько лет. Но самому тебе там делать нечего. У тебя здесь в Москве главные дела. А вот что от тебя англичане захотят, мне доложишь, тогда и будем решать, как с ними дела вести. Потом он улыбнулся и продолжил: "И, кстати, есть новость для тебя. Помнишь, говорил ты мне об астрономе известном Тихо Браге? Так вот, донесли до него, что есть в Москве труба подзорная, с помощью которой можно звёзды рассматривать, и загорелся он, говорят, идеей бросить всё и приехать сюда в Московское царство, и тут наукой своей заниматься, тем более что великий государь ему своё покровительство обещает. А когда он узнал, что есть у государя лекарь, который ему может новый нос сделать, то передал он послам моим в дании письмо тайное, в котором просит уточнить, действительно ли лекарь есть такой, так как, сможешь ли ты, Сергей, нос когда-то отрубленный вновь сделать? "Иван Васильевич, нельзя так сразу обещать, смотреть сначала надо. А нос вообще-то сделать смогу и пришить тоже, только к государю астроному и астрологу башня за звёздами смотреть нужна и вотчина". В Дании он у своего короля не бедствует. То не твоя забота, щеподнев. Сам понимаешь, что в чисти такие люди живут и род он благородного. Так что готовься. Не знаю, когда и каким образом он со своего острова к нам прибудет. Вот тогда и будешь свои обещания выполнять. Домой я ехал не сказать, чтобы полностью довольным, но всё-таки моими настояниями порт начнёт строиться на несколько лет раньше. Похоже, Иоанн Васильевич проникся и моими предложениями по устранению Батория, и сейчас над этим работают. И успехи этого года в Ливанской войне не будут временными победами. Ну а раз к нам собрался ехать датский астроном, то надо подумать над попыткой создания телескопа. Плохо только что в обсудках всего 24 часа, и мне просто не провести в жизнь всех идей, которые приходят в голову. Дома меня ждал сюрприз. Во дворе стояли телеги полные какого-то товара. Два мужика при моём появлении бухнулись на колени и уткнулись лбами в землю. На мои попытки их разговорить, только ещё больше кланялись и молчали. Но тут из дома показались двое: мой ключник на парус Тиуном. Увидев меня, Луженко, как обычно, стёрнул свою шапку и радостно завопил: "Сергей Никитич, ты к мы это? Товару нового привезли с мельницы нашей тряпашной. О, вот, ты зварь посмотреть, что получилось". Он стёрнул дерюгу, закрывавшую груз, и размотал один из тюков. Передо мной лежала бумага. Конечно, это был далеко не ватман. Я вытащил один лист и начал разглядывать. Вроде всё было как надо, даже мой водяной знак был виден. Ключник ходил вокруг с отсутствующим видом. Наверняка уже подсчитывал, сколько серебра нам отвалят за привезённое сокровище. Несло от них уже прилично. «Ефим, ты же Тиун, что ж сразу за водку?» Так, Сергей Никитович, мы тут с Фетькой, как цена-то московские на бумагу узнали, никак не могли без энтудеала обойтись. Так вот, ещё что интересно. Раньше мы пока все караулы проедем, так только с нас мыта и требовали. А сейчас, как кто услышит, что людишки боярина Щепотного товар везут, так сразу нам все пути-дороги открыты. Но от такого дела, вон наши мужики чуть от страху не сомлели. Мы, говорят, и не думали, что наш боярин важный такой есть. Я повернулся к попрежнему стоявшим на коленях мужикам: "Эй, вас что, силы что ли поднимать? Давайте, идите в людскую, поешьте хоть с дороги". Потом уже, повернувшись к Тиону, сказал: "Ты, Ефимка, как к Тионум стал, заважничал, чего мужиков не накормил?" Тот заюлил глазами: "Виноват, Серёга Никитич, так вот так вот получилось". Заговорились мы тут с ключником. "Точно так", подтвердил покачиваясь Фетька. Ах, пораспустил я вас, угрожающе сообщил я им. В будний день водку трескайте. Ладно, на этот раз прощаю, но ещё такое дело и на конюшню, а то у меня конёк засиделся, заскучал. Вчера ещё жаловался, что давно розок в руках не держал. Пока я разговаривал с людьми, на крыльцо вышла моя жена и с улыбкой смотрела, как я распикаю подчинённых. "Сергей Никитич", крикнула она. "Хвать тоже отчитывать, иди скорее, ужин ждёт". Ещё зимой перед свадьбой это была девчонка с блестящими любопытными глазами, но беременность изменила её совершенно. Даже походка сделалась другой, и она уже стала не девочка, а женщина, осознающая свою красоту и новую жизнь, которую носит в себе. И вновь, как почти каждый вечер, я подумал, как же мне повезло, ведь на ее месте могла оказаться любая другая женщина. Но сейчас мне казалось, что мне всегда нужна была только она одна. Нет, наверное, все-таки есть бог на белом свете, что подарил мне такое счастье, которого никогда у меня не было в прошлой жизни. Я закончил разговор и быстрым шагом поднялся на крыльцо и, поцеловав Иру, прошел вместе с ней в дом под многозначительное переглядывание дворния. После ужина я вызвал к себе Ефимку, который уже достаточно протрезвел и был в состоянии обстоятельно рассказать о делах в моих владениях. Кроме того, с собой он принёс две корзины, и с первой, пахнущей керосином, он начал извлекать жестом фокусника небольшие бутылки, заполненные фракциями нефти, полученными уже в заречии. «Лужин, мать твою! Ты что, совсем с ума лишился? Зачем ты эту вонь сюда приволок? Давай, пойдём во двор, покажешь, что там есть!» – закричал я на него. Тот вновь аккуратно сложил все бутылки обратно в корзину, и мы пошли во двор. А по дороге Ефимка обиженно бормотал, что он специально принёс в кабинет и никому не показывал, думал, что это тайна великая. Я прямым ходом направился в мастерские к Кузьме, где Лужин поставил корзинки на пол и стал заново вынимать бутылки, воняющие керосином. Во второй корзине, переложенной стружкой, лежало несколько стеклянных плафонов для керосиновых ламп. Ефимка с интересом, глядя на них, сказал, «Слава тебе, Господи, наконец хоть узнаю, что это за штуки. У нас там все от любопытства помирают, что это такое будет, а больше всех дельторов, он даже сам хотел ехать смотреть. Хорошо, хоть стрельцы его не пустили». «Кузьма», — спросил я, — «где там твои светильники, которые ты мне делал?» Кузьма, который с не меньшим любопытством смотрел за извлекаемыми из корзин вещами, полез наверх и снял две керосиновые лампы, пока ещё без стёкол. Под внимательным взглядом обоих мужиков я обнюхивал каждую бутылку и, наконец, найдя жидкость по цвету, больше всего напоминающую керосин, капнул её на плошку и поджёг. Да, пожалуй, это было похоже больше на керосин, чем на соляру. Снял с обеих ламп крышки с протяжным устройством для фитиля и креплением плафона и налил в них немного керосина. Затем продел уже давно приготовленные фитили в протяжное устройство и надел крышки назад. Затем. Когда я поджёг фитили, они загорелись тусклым коптящим пламенем, в глазах Кузьмы мелькнуло разочарование, и, похоже, он еле удержался, чтобы чего-то мне не сказать. Я тщательно протёр два плафона и вставил их в держатели на лампах. Подождав пару минут, чтобы они прогрелись, я немного прибавил длину фитиля, и яркий свет цивилизации осветил тёмное до этого помещение мастерской. Потрясённые наблюдатели, открыв рот, смотрели на невиданное чудо. Затем они оба посмотрели на меня, и если в глазах Кузьмы было преклонение перед умом придумавшего такой светильник, то в глазах моего Тиуна, похоже, мелькали одна за одной серебряные монеты, которые будет зарабатывать мануфактура. "А ещё не всё поняли", сказал я. "Эти стёкла, если сразу огня прибавить, будут трескаться, и вообще их уронить можно разбить". Так что если кто такую лампу купит, за стёклами к нам всё время будет приходить. Но деятельный ум Кузьмы уже решал следующую задачу. Сергей Аникитыч, а почему под колпаком получается огонь ярче? Так ты, Кузьма, легко со мне этот вопрос ответишь. Тяга-то под колпаком воздушная сильнее, и огонь жарче и ярче, а изменение нагрева по-научному называется температура. Если она ниже, то холод, если выше то тепло. «Погодите, Сергей Никитич, я сейчас слово это запишу». И мой ювелир на стене, где у него уже был записан не один десяток слов, аккуратно под мою диктовку, периодически глядя в алфавит, написанный там же, записал современными русскими буквами «температура». Я уже с весны активно внедрял среди своих учеников новые слова, а лекари те вообще писали только на современном русском языке. «Решение было простым. Если я хочу, чтобы моя школа была центром медицины современного мира, то про латынь надо забыть, да и с церковью проблем будет меньше. Хотя она все равно будет сопротивляться любому нововведению». Ну а я в беседах с митрополитом налегал на то, что лекарям нужен свой язык, на котором они все будут учиться, а ежели кто из иностранцев когда-то будет учиться у нас, пусть также учит этот язык, чтобы понять, о чем ведет речь преподаватель». Конечно, это значительно прибавило мне работы. Всё-таки до переноса я много лет работал в узкой специальности и забыл массу терминов, и сейчас по вечерам, нарисовав очередную кость, начинал сочинять названия для очередных бороздок, щелей и отверстий. Если бы не молчаливая поддержка царя глыбы, возвышающейся за моей спиной, Гореть мне уже, наверное, на костре. И хотя я всеми силами старался не раздражать церковь, она настолько своими нитями пронизывала всю жизнь общества, что всё время возникали какие-нибудь коллизии. Затушив в обе лампы, продолжил осмотр бутылок и нашёл что-то напоминающее бензин. Я капнул несколько капель на глиняную плошку и сверху положил немного ветоши. Затем чиркнул кресалом по кремню и на плошке от попавших искр вспыхнул голубой, почти бесцветный огонёк. Кузьма восторженно завопил. — Сергей Анькитович, так вот эта штука-то получше вашего керосина. — Кузьма, горит-то она красивее, только очень быстро и взорваться может. А вот что нужно для неё сделать, я сейчас тебе нарисую. И вскоре перед мастером в нескольких ракурсах была изображена зажигалка. Смысл её мастеру был абсолютно понятен. Непонятно было, из чего делать кремень и пружину для его подачи. На это я только мог сказать. — Кузьма, у тебя почти 20 человек в подмастерьях. Посади одного посмышлённей, пусть берёт всё подряд и ищет, какой материал такую искру может дать. А пружинку что же? Вытяни проволоку потоньше, скрути и закаливай. На первый раз не получится, на сто первый получится. Сам знаешь, терпение и труд всё перетрут. А сам этим делом не занимайся. Твоё дело сейчас трубы подзорные. И мой микроскоп давай заканчивай. Так, Сергей Никитыч, уже почти всё сделано. Вот ещё дня три, и труба подзорная для Яна Васильевича будет готова. Ну тогда давай закрывай тут всё, а мы с Ефимкой ещё пойдём поговорим. Усевшись в кабинете, я начал допрос Тиуна. Ну теперь давай рассказывай, как вы там живёте. Мне в этом году совсем не досуг к вам ездить. Так, Сергей Никитович, вашими заботами у нас благодать. Теперь же, как стрельцы стоят, тихо вокруг стало. Перед тем, как им прийти, появлялись у нас разные лихие люди. А как развесили троих таких образин по берёзам, так никого ни видно, ни слышно. Вот только, Сергей Никитович, опять всё та же история начинается. И это так к концу идёт. Наслышаны в округе про твои успехи, и на Юрий в день народу к тебе опять собирается прийти немерено. Ефимка, ты мне такие слова немеренно много, забудь. Ты же главный человек там, должен знать, сколько человек перейти хочет, какие ремёсла знает, куда посадишь на землю, чтобы осенью, когда оброк будешь доставлять, всё в цифрах подробно было мне записано. Ефимка посмотрел на меня глазами загнанного оленя. Так это боярин, я ж ни счёта, ни письма не разумею. Ефимка, а меня это не волнует, не сколько. Крути и свертись, найди человек или сам выучись. Видел, как Кузьма Слава на стенке пишет А чтоб мне этой осенью весь расклад до единого человека был, так чтобы я потом в поместном приказе на равных с дьяками разговаривал, и они мне своими бумажками в нос не тыкали, всё понял? Всё, Сергей Никитич, всё. Да ещё хотел сказать, когда купец ста Пузавиков за стеклом приезжал, так он, когда к хрусталю видел, горькими слезами плакал, всё переживал, что такой товар и он Васильевич в казну забрал. Ну а Пузавиков-то всё забрал, что обещал. Забрал. Да ещё говорил, что мало. Всё спрашивал, когда второй печь ставить будем. Лужен, слушай, перестань дураком прикидываться. Если мысли есть хорошие, говори, не бойся. Так вот, Серёга Никитович, говорили мы тут с Дельтором, надо нам дело-то шире ставить. Подмастерья уже сами в мастера рвутся, рабочие руки есть. Мы так прикинули, что ещё лет 20 нам, и леса на уголь не надо ни у кого покупать, пока свой есть. А что уж дальше будет, один Бог ведает. Вот видишь, Ефим, дело хорошее предлагаешь, а не читать ты ни считать не умеешь. Так что давай, ищи себе помощника грамотного и потом, когда все расходы посчитаете, мне отправьте. Если понравится, то можете и стройку начинать. Утром я собирался уже уезжать в Кремль, когда ко мне подошёл задумчивый Кузьма. Сергей Никитич, вот сы вчерашнего вечера, как ты от слова сказал, температура. Я думать начал. Ведь каждый металл или другое что при разных температурах плавится. Или вот вода замерзает, когда холодно. А как бы это измерить, чтобы не на глаз получалось? Кузьма, мне сейчас не досуг с тобой эти дела обсуждать. Не до этого мне. Ты вот сам попробуй подумать, как это можно сделать. А вечером я приеду, тогда и расскажешь, чего надумал. А потом уже решим, как и что. Дело-то нужное для нас. Когда приехал в Кремль, меня срочно вызвали к царю. Иоанн Васильевич нервничал, это было видно невооруженным глазом. «Сергий Никитыч, митрополит Антоний за ним мог. Лежит в покоях своих и не встает второй день, я сам только что об этом узнал. Слушай, Щепотнев, ты свой язык на замке держишь, это хорошо. Так вот, я с Антонием часто ссорился, много он крови у меня попил, но не время сейчас митрополита менять». Так что езжай к нему, и ежели можешь что-то сделать, то делай. А уж если встанет Антоний на ноги, сам знаешь, я в долгу не останусь, моё слово крепкое. В ответ я только поклонился и пообещав сделать всё, что смогу, вышел из царских палат. У резиденции митрополита стояли монахи. Увидев меня, они без слов расступились и пропустили в двери. Когда я вошёл в тёмную палату, где лежал Антоний, там почти ничего не было видно. Я попросил сопровождающих зажечь свечи. На кровати полу сидел митрополит. Его лицо и глаза были желтоватого цвета, а сам он казался осунувшимся и похудевшим. Гепатит была первая мысль. Я поклонился митрополиту, тот был в ясном сознании и также приветствовал меня. "А то ж не думал, что меня ты греховодник кличить будешь", слабо улыбнулся он. Усевшись рядом с больным, я неспешно начал расспрос, и похоже, гепатитом здесь не пахло, зато при пальпации живота в проекции желчного пузыря было явное раздражение брюшины. Плохи дела, думалось мне. Интоксикация, пожилой возраст, капельниц у меня нет, эфирный наркоз всё одно к одному. Умрёт на операционном столе, скорее всего. Антон неотниметельным взором, как будто читал все сомнения, написанные у меня на лице. Давай рассказывай, Сергей, что ты у меня наглядел? Владыка, плохие дела у тебя. Есть под печенью желчный пузырь, так вот, полон он камней, и один камень выход из пузыря закрыл. Если этого пузыря не снять, то он лопнет, и вскоре умереть придётся. Митрополит пожевал пересохшими губами и произнёс: "Ну а ты, раб Божий, что можешь предложить?" Владыка: "Могу я предложить снять этот пузырь, только болезнь ослабила тебя, и от дурман водки моей можешь ты не проснуться". Антоний поднял глаза на окружающих. Все слышали, что Щипаднев говорил. Так вот, думаю я, что лучше от дурман водки не проснусь. А если Господь решит, что жить мне ещё нужно, то жив буду. Давай, лекарь, делай своё дело. Через 3 часа митрополит уже раздетый лежал, привязанный к операционному столу у меня в больничке. Всё подворье было заполнено монахами, которые молились и крестились за здравие Антония, а отец Варфоломей уже служил в неочередную службу в забитой до отказа домовой церкви. Ну, вот пришёл час первого настоящего испытания для меня и моих помощников. Сегодня их у меня было 5 человек, стоявших в кольщёвых балахонах и масках. По моей команде один из них начал давать наркоз, второй лекарь стоял рядом с подобием мешка амбу, сделанного из тонких рыбийх шкур, третий контролировал пульс и частоту дыхания, а четвёртый и пятый ассистировали мне. Операционное поле было уже отграничено и обработано йодом. Я мысленно перекрестился и начал разрез. Выдрессировал я своих помощников хорошо. Не успел протянуть руку, как в ней уже был иглодержатель с иглой и ниткой. Быстро перевязав сосуды и просушив рану, я открыл брюшную полость и вручил расширители одному из ассистентов. Дальше я всё делал как на автомате: выделение пузырного протока, его перевязка, перевязка пузырной артерии и только коротко прошептал сквозь зубы, когда мне дали в руку иглодержатель с шёлком: "Ошумать с кетгутом дай". Затем осторожно выделил сам пузырь из серозной оболочки, выложил его на приготовленную плошку. Когда я начал гемостаз оставшейся полости, мне сообщили испуганным голосом: "Сергей Никитович, митрапалит дышать перестаёт". Я похолодел. "Давайте быстро, как я учил, маску на лицо и дышать". Дрожащими руками мой ученик начал качать мешок. "Какой пульс?" крикнул я. "Пока один раз на счёт 101-102". Так, наркоз у меня прекращен, дыхание пока искусственное. Я ушиваю операционную рану, оставляю стерильные холщовые тампоны, а теперь дышать и дышать. Увы, никаких стимуляторов дыхательной и сердечной деятельности у меня нет. Вдруг мне показалось, что впалая грудь митрополита слегка поднялась не во время сжатия мешка. Георгий, погоди, не качай. И на наших глазах Антоний вздохнул сам. Затем еще раз я проверил пульс, который был, по моим прикидкам, уже 60 в минуту. Постепенно больной поразовел, видимо, артериальное давление немного поднялось, и, похоже, наркоз перешёл уже в постнаркозный сон. Я в насквозь мокром халате взял плошку с пузырём, разрезал пузырь скальпелем и вылил содержимое в баночку. Развернув его, я увидел большой пролежень во входе в пузырный проток. Да, ещё немного, и перитонит старику был бы обеспечен. Мои же ученики с удивлением впервые в жизни смотрели на желчные камни. Когда я вышел из операционной, на меня уставились колючие взгляды нескольких станавитых монахов. "Пока всё хорошо, милостью Божьей", сказал я. "Всё, что нужно, сделал. Теперь надо только молиться Господу, чтобы даровал нашему митрополиту выздоровление". Пришлось проявить настойчивость, поскольку митрополита не хотели оставлять у меня, но с этим решилось очень просто. Я сказал, что в таком случае за все последствия подобного действия будет отвечать тот, кто это решил, и все монахи сразу потупили свои взоры. Так что, оставив несколько человек для ухода и присмотра, все остальные разъехались по своим местам обетованным. Я же остался наблюдать за всё ещё спящим митрополитом. К сожалению, доверить кому-либо наблюдение я ещё не мог, и мне предстояла бессонная ночь. Антоний долго не просыпался, но всё же, наконец, открыл глаза и первым делом, болезненно скривясь, прошептал. «Ну, как всё прошло!» «Владыка, всё, милостью Божией, пока хорошо, вот и спейте воды прохладной». Я поднёс стакан с водой к губам митрополита. Тот мелкими глотками выхлебнул его и устало закрыл глаза. Два монаха, сидящие рядом на скамье, бдительно следили за моими действиями. Мне же оставалось только сесть рядом с ними и присоединиться к их молитве. Антибиотиков у меня не было, ничего у меня не было, и мне, как и всем остальным, оставалось только уповать на небеса. И они в этот раз не подвели. На следующее утро Антоний чувствовал себя сносно. Температуры не было, побаливал операционный шов и было немного отделяемого на тампонах, а так всё укладывалось в обычную картину послеоперационного больного. Есте я ему сегодня не давал, разрешил только питьё воды и немного нежирного бульона. Пришлось практически весь день посвятить единственному больному. К вечеру его немного залихорадило, но после стакана отвара сухих стеблей малины он слегка пропотел и температура нормализовалась. После успокаивающих микстур митрополит заснул. На следующее утро он проснулся раньше меня и хотел встать для молитвы. С большим трудом удалось его уговорить хотя бы сегодня делать это в кровати. Живот был спокойным, шов сухим. Я удалил все тампоны, отделяемого не было, и я постепенно стал успокаиваться. Сегодня Антония покормили жидкой кашкой, после чего он уже начал уделять внимание окружающей обстановке и потребовал показать ему, что за камни были у него в желчном пузыре. Когда я протянул ему блюдце с камушками, он как ребёнок начал их перебирать и разглядывать на свет. «Сергия Никитыч, и как же такая напасть получается? Смотри, твёрдые какие, и не сломать!» "Хлодык, такая болезнь у всякого может случиться. Камни могут ведь и в почках быть. А чаще всего они получаются по каким-то причинам из-за еды или из-за питья. Пузырь желчный воспаляется, и вначале появляется там крупинка мелкая, и постепенно на ней всё больше твёрдое тело откладывается, и возникают камни такие. Вот когда ты отец Антоник к себе поедешь, я подробно распишу, какие травы пить и пищу какую вкушать". Митрополит положил мне на колено свою искудавшую руку. Погоди, Сергей. Я хочу сказать тебе кое-что. Когда ты мне сказал про болезнь мою, я решил, что Господь такое испытание даёт, и, веряешь тебе, думал, что если дела твои от дьявола, не жить мне вовсе. А сейчас я вижу ясно, как в день погожий, правду люди говорят. Лежит на тебе Божья благодать, не даром ты имя такое носишь. И значит всё, что ты делаешь по воле Господа нашего, и где нам смертным с Нею спорить? По сему не будет у меня к тебе претензий никаких больше. Вижу я, как после того, как ты царским лекарем стал, великий государь здоровьем лучше сделался, все об этом говорят. Айвагов ты этим приобрёл себе немало. Если я бог даст поправлюсь, приезжай ко мне, длинный разговор у нас с тобой будет. А сейчас я пока не могу ничего говорить, устал я. И он взглядом показал на развесивших уши монахов. За эти дни я не имел возможности даже посмотреть, что делается у Кузьмы. Когда же, наконец, нашёл время и пришёл в мастерские, он со смущённым видом достал с полки какую-то медную штукенцию и протянул мне. Только я хотел спросить, что же это такое, как понял, что это зажигалка. Да, эта зажигалка нисколько не напоминала моих изящных рисунков. Грубо спаянная ёмкость для бензина с торчавшим фитильком и приделанная к ней конструкция с большим колёсиком, сведневшимся под ним кусочком обточенного квадратом кремня. Кузьма извиняющимся тоном сказал... «Сергий Никитович, все перепробовали. Парень аж руки окресал и стер. Ничто, кроме кремня, не искрит. Вот и сделал я кремень поменьше». Он ловко крутанул большим пальцем колесо, и из-под него брызнула целая куча искр, и фитиль загорелся синеватым пламенем. «Не знаю», — продолжил он извиняющимся голосом, — «нужна ли будет кому такая забава? Ведь ежели куда ехать, надо и бутылку с вашим бензином везти». Ну и совсем не обязательно, возразил я. Вон у тебя ёмкость какая большая. Быстрей кремень сотрётся, чем бензин кончится. И смотри, ты в дождь попробуй в поле костёр разжечь, труд сухой где найдёшь, а такой зажигалкой запросто. Так что давай, сделайте дюжину. Я для начала подарю несколько, а там посмотрим, будут брать, будем и делать. Но вот только нужно кое-что доработать, чтобы огонь ветром не задувало. Да и крышка нужна к ней. Я тебе её сейчас нарисую. Погоди, Сергей Никитович, остановил меня Кузьма. Вот, посмотри. И он достал с полки микроскоп, который пылился там уже почти всё лето. Сделал я наконец всё, теперь принимаю работу. Я смотрел на бронзовый микроскоп и даже не знал, что сказать. Быстро схватив предметное стёклышко из коробки, где они лежали уже пару месяцев, я капнул на него воды и положил на столик над конденсатором, повернул зеркальце, чтобы оно направляло солнечный свет на препарат, и приник к окуляру. Движение винтом и вскоре увидел мелькание простейших в толще водной глади. Да, это был уже микроскоп. Кузьма с пониманием следил за моими движениями, «Ежели бы ты, Сергей Никитович, знал, сколько я с этими линзами мучился. Они же крохотные совсем должны быть, их в руках не удержать. Хорошо, что можно самому теперь через стёкла смотреть. И спиртовки теперь у меня разные имеются. Но всё равно на десяток испорченных линз только одна хорошая получается, а то и меньше. Пока придумал, как их в окулярах закреплять, тоже много поломал. Но теперь я уже больше знаю, и если второй микроскоп делать, то быстрее получится». И стекло сейчас у Дельторова лучше стало. Он ведь мне совсем по-другому теперь его варит. Итак, что я имею? А имею я мастера, который сам ещё не знает себе цены. Зато некоторые личности цену ему прекрасно понимают. Придётся, пожалуй, и его отправлять в Заречие под охрану стрельцов. А то в один прекрасный день пойдёт он на торг или ещё куда и исчезнет. Кузьма, а из-под мастерьев есть ли кто науку эту постигает? «Да есть парочка, интересно им всё это дело? Только слушай внимательно. С сего дня все мастерские передаёшь на Матвея, а ты с подмастерьями занимаешься только линзами. Сам учись и их учи. Ты начал грамоту изучать, вот пусть и они с тобой вместе и грамоту, и циферю учат. Что не будешь в начальниках, не переживай, жалование вдвойне тебе с этого дня пойдёт». Твоё дело теперь измысливать, как лучше подзорные трубы делать и микроскопы. Только придётся тебе теперь с подворья, если куда идти, то без охраны ни шагу. Кашкаров я предупрежу. Парень жалобно посмотрел на меня. Сергей Аникит, что такое дело у меня? Тут в Посаде Девиц на примете есть. Так как же быть? Мне туда тоже с охраной ходить? А кто она твоя Девиц? Да дочка же наставника моего, из-за чего и уйти мне тогда пришлось. Отец-то всё её метил повыше пристроить. «Так что ж молчал, дурья голова? Давно бы сказал, уже бы высвутали тебе девицу. Так что не горюй, завтра сватов зашлём и посмотрим, смогут ли нашим сватам отворот-поворот дать». Оставив обнадёженного Кузьму, я вернулся к митрополиту. Тот, лёжа в кровати, уже активно руководил толпой монахов, собравшихся вокруг него. Увидев меня, он решительно сказал «Всё щепотняв, сейчас за мной вазок прибудет, и поеду я к себе». «Дел у меня много, не досуг в кровати вылёживать. А ты, когда там говорил, надо ж выснимать, через десять дней? Вот через седмицу и приезжай, есть нам о чём поговорить. От меня передай благодарность великую Иоанну Васильевичу, что тебя прислал, а когда его увижу, сама лично поблагодарю». Когда Антония под руки выводили и укладывали в вазок, вокруг собрались все присутствующие, а за воротами волновалось людское море. Уже вся Москва знала, что митрополит болен был смертельно, и что царский лекарь болезнь от него отвёл. Антоний благословил всех, и вазок выехал в открытые ворота, где по мере его проезда все ожидающие падали на колени и крестились. Когда я провожая вазок не нароком вышел за ворота, стоявшие там, увидев меня вновь падали на колени. Не зная, как реагировать на такое, я быстро смылся к себе на подворье. Да уж, вылечил я митрополита на свою голову. И до этого меня уже чуть не вся Москва знала, а теперь и по давна, хоть на улицу не выходи. Дав распоряжение конюху приготовить для меня коня, я пошёл собираться для поездки в Кремль. И всё равно, когда сохранный выехал на рысях из ворот, почти до самого Кремля нас сопровождал гул голосов. Меня безошибочно узнавали, многие кричали: "Благослови тебя Господь, боярин!" В приказе я переоделся и прошёл к царю. Иоанн Васильевич по-прежнему, как и три дня назад, имел озабоченный вид. Было видно, что вопросы о здоровье митрополита он задает без особого интереса, волновало его что-то другое. Махнув рукой стражи, чтобы все вышли, он посмотрел на меня и сказал, «Весь сегодня мне гонец доставил. Вот уж несколько дней, как Стефан Баторий погиб». Я сделал слегка удивленное лицо. «Великий государь, хоть и ужасное событие произошло, но для царства твоего одним врагом меньше стало». Можно ли мне полюбопытствовать, что же с королём польским и великим князем литовским приключилось? Когда несли мне сказал государь: "Пошёл батори на Гданьск, вот во время штурма крепости в Визлаустье ранен был король стрелой травленной и помер через сутки. Войска от Гданьска после его смерти в беспорядке отошли, и вроде бы великое затемня сейчас у ляхов". Начались споры, кто королем будет, а у литвинов сейчас вновь споры идут. Не всем им Люблинская уния понутру. Так что жду я Сергий Послов Литовских со дня на день. Приказ посольский в этом деле много лет. Все, что они скажут, я наперед знаю. А ты сейчас один, кого я могу спросить, зная, что нет у тебя предпочтения ни к кому. Как мне поступить? Великий государь, Я не очень хорошо знаю, что происходило в царстве твоём в прежние годы. Сам знаешь, где я был в это время, но кажется мне, что Литвинов мы сами к изматикам толкнули. Может, надо было осторожнее действовать, и Уния была бы не с поляками о с нами, а великим князем литовским мог Иоанн Иванович быть, и сейчас легче бы со шведами всё решалось. Мы проговорили ещё немного, и царь меня отпустил. Выглядел он усталым, видимо, со смертью Батория мог начаться переломный момент во всей затянувшейся левонской войне, и он Васильевич решал, что ему необходимо предпринять в данное время. Меня он, наверное, выслушал в последнюю очередь, и единственным, почему он интересовался моим мнением, было то, что я один из немногих, кто абсолютно заинтересован в укреплении его власти. Я ушёл к себе, где меня среди прочих уже ожидал глава пушечного приказа князь Семён Каркодинов. Пришлось вновь отложить дела и принять знатного гостя. Вкус князя был известен, и вскоре подиачай наливал ему гранёный стаканчик анисовый. Я тоже взял стаканчик, но значительно меньшего размера. — Сергей Никитович, что ж ты мне ничего не говоришь? Оказывается, ты ещё и руду успел найти медные. Помощь тебе приказано оказать. Сам-то чего не подошёл? Всё же знакомство уже год вводим. — Семён Данилович, прости, Христа ради. Видишь, сам совсем замотался. Хотел ещё третьего дня зайти, сразу после разговора с государем. Так сам знаешь, что случилось. Князь понятливо мотнул головой, перекрестился и осушил стаканчик. — Дай Бог здоровья митрополиту, чтобы возносил молитвы Господу за нас грешных. И мы вновь дружно осенили себя крестным знаменем. Так вот, Семён Данилович, доподлинно знаю я рудные места в Карелии. Даже на карте начерчу, где ямы надо копать для проб. Слыхал я, что есть у тебя два немца, что кроме литейного дела ещё и плавкой руды занимались. Надо бы на их будет к этому делу привлечь, пусть составляет список всего, что нужно для начала работ. Ныне осень уже наступает. Так вот, надо, чтобы до зимы и льда всё было отправлено водой в те места. Летом где мы работников возьмём? Мажет мой в самый раз. Местные карелы всё равно в отхожий промысел какой ходят. Так будут при заводе. Когда говорил эти слова, я вспоминал своё детство в прошлой жизни, когда бродя с удочкой по берегу Кончезера, поднимал странно тяжёлые необычные камни, обточенные прибоем, или вместе с друзьями пытался пролезть в полузаваленные шурфы, откуда когда-то вывозились тонны медной руды, и лазил в развалины Кончезерского медеплавильного завода. Не знаю, будет ли в этой истории Пётр I, но меди из этих местрождений ему уже не видать. Так что готовься, князь, если дело пойдёт, летом следующего года на Пушечный двор первую меть из Карелы закупать. Мы обговорили ещё кое-какие подробности, и Коркодинов стал прощаться, намекнув, что неплохо начало этого дела отметить пирком на моей территории. Ну что ж делать? Всё равно надо обзаводиться друзьями, приятелями. Не всё же с одним Хворостининым общаться, тем более что он не особо частый гость у меня. Я надеялся, что этим визитом тяжёлый длинный день закончится, но ошибся. Ко мне на приём заявился Джором Горсей. Сегодня при его появлении по комнате не распространился, как в прошлый раз, запах немытого тела, смешанный с какими-то благовониями. И вообще англичанин выглядел посвежевшим. Неужели в баню сходил, подумал я. И точно, после приветствия, когда мой гость уселся на стул, начались рассказы о банных ужасах. Горсей, как наблюдательный и умный человек, рассказывал о посещении бани с долей юмора. Сходил он в баню к одному из работающих на компанию москвичей. Баня, конечно, топилась по-чёрному, и хотя её тщательно вымыли после топки, всё равно запах дыма оставался. Когда же хозяин предложил попарить гостя берёзовым веником и для примера подкинул парку и прошёлся по себе, гость, бросившись на пол полском, выбрался в предбанник. Хотя, знаете, сэр, заметил он с глубокомысленным видом, наверное, что-то в этом есть. Дело в том, что после пребывания в бане моё самочувствие заметно улучшилось. После этого небольшого рассказа, явно рассчитанного на меня, Горсей приступил к деловой части разговора. Сергей Никитович, мы в компании обсудили нашу последнюю беседу с вами, и вот я снова здесь, чтобы постараться обсудить наше взаимовыгодное сотрудничество. Мы все остались при мнении, что вы получили образование в Европе, но умело скрываете это. Зачем вам это нужно, мы можем только догадываться. В настоящее же время нас больше интересуют вопросы торговли. В частности, нас интересует ваш хрусталь. такого стекла, пока никто не может предложить, и какое-то время у нас практически не будет конкурентов. Ну и у нашей компании, если вы сможете повлиять на Иоана Васильевича, чтобы он дал право на монопольную скупку этого стекла из Казани. Потом мы знаем, что вы в настоящее время забочены открытием в Москве лечебской школы. Я теперь уже уверен, что вы опытный врач, знающий много того, что пока неизвестно медицинской науке. Но даже вы в одиночку не сможете поднять такого замысла. Поэтому мы предлагаем вам помощь в найме в Англии нескольких преподавателей для вашей школы, которые будут преподавать ученикам свои дисциплины, а вы в свою очередь поделитесь с ними своими знаниями и опытом. Хотя откуда он у вас взялся, извините, никак не пойму. Эти слова с досадой слетели с языка Герше. "Джером", осторожно произнёс я. "Мне понятны все ваши сомнения. Что я хочу сказать?" Да я благородный человек по рождению и занимаю сейчас при дворе не малое место, но в то же время я человек дела, и поэтому сразу вам скажу, я не стану уговаривать царя на монополию для вас на кристалл. Уже решено, что он будет продаваться партиями на аукционах, на которые могут прийти все иностранные купцы, имеющие разрешение на торговлю в русском царстве, и тот, кто даст большую цену, купит такую партию, притом за серебро Другое дело, что партии будут достаточно большими, и не каждый купец-нэгоциант сможет осилить такую покупку. Что же касается вашего предложения по найму ваших преподавателей, я обдумаю это предложение, и возможно, что оно будет принято. Кстати, хотя я напрямую этим не занимаюсь, спрашиваю. Вы уже знаете, что Думой решено и утверждено государем строительство нового порта в Михайло-Архангельском. Порт, складские помещения, потребует достаточных денежных вложений, но в результате значительно возрастут объёмы товаров, привозимых в этот порт за короткое время навигации. Кроме того, принято решение о создании торгового и военного флотов. Мне кажется, что здесь мы могли бы найти немало точек соприкосновения. Вы сами понимаете, что у вас здесь есть конкуренты, которые не спят и также ищут возможности заработать. Горсея задача насмотрел на меня. «Сэр, я точно уверен, что вы воспитывались не в лесу, как рассказывают наши люди. Для того, чтобы так говорить, надо иметь хорошее образование, хотя где вы его получили, загадка не меньше, чем все остальные, связанные с вами». Возвращался я домой, уставшим до смерти. У меня даже не было сил порадоваться за Кузьму, который был весь при счастье. Наших сватов, которых возглавил Кашкара, встретили как родных. «Мелкой дрожью хозяин трясся», – на ухо сказал мне Борис. «Язык аж к заднице прилип. А я-то что? Всего и сказал, такому жениху, за которого боярин щепотнем хлопочет, не отказывают».